Сверху остров напоминал бежевый треугольник. Значит, это здесь Гея намеревается продолжить начатый разговор. По мере того, как самолет снижался, преодолевая слой пушистых облаков, остров представал все яснее, и они могли лучше рассмотреть его поверхность. Первое, что их заинтриговало, было полное отсутствие лесов. Знаете, как аборигены называют это место? Тепито Отехенва, сказал Давид, листая путеводитель. И что же это означает? спросила Гепатия Ким. Пуп земли. Вы это сами придумали? Нет, здесь так написано, взгляните. Девушка прочла и стала всматриваться в остров через люминатор. Такое ощущение, что население с незапамятных времен знает, что живет на пупе земли, и без страха об этом говорит. Здесь раскрываются любые тайны, но до этого никому дела нет. Поверхность треугольника теперь была хорошо видна. Ее усеивали пучки травы, кое-где в глаза бросались каменистые участки. Что ни говори, а это место больше всего удалено от больших городов. Если точнее, то до Южной Америки отсюда 3700 километров, до Таити — 4000, а ближайший остров расположен в 2000 километрах. Давид Уэллс заглянул в путеводитель и указал на игрушечные дома внизу. А это столица, Ангароа, три тысячи жителей. Как утверждается, все они потомки представителей древней цивилизации Рапануй. Небольшой самолетик чилийского подразделения авиакомпании «Лан», выполнявший по субботам единственный рейс на остров Пасхи, прибыл в аэропорт Матавери. Взлетно-посадочная полоса пересекала южную часть острова из конца в конец. У входа в аэропорт сидели аборигены с задубевшими от солнца лицами. Внешность выдавала в них метисов, потомков полинезийцев, индейцев и испанцев. От сигарет, которые они курили, исходил характерный запах гвоздики. Все выглядит таким пустынным прошептала Гепатия. «Вы ошибаетесь. Если верить путеводителю, здесь есть все. Мэрия, церковь, почта, 11 полицейских, 19 солдат, больница, в которой работают, врач и три медсестры, аптека, супермаркет, два отеля и три ресторана. А недавно открыли ночной клуб, в надежде, что туда пойдет молодежь. Шагая вперед, они не видели никого, кроме старцев, которые сидели по несколько человек на скамейках и, казалось, чего-то ждали. «Ионара, Пехикоя?» — спросил Давид. Услышав родную речь, старики крайне удивились. «Рива-рива! Маура-уру!» «Что вы им сказали?» «Ничего сверхъестественного». «Добрый день, как поживаете?» А они ответили «Спасибо, отлично». «Похоже, вы привели их в восторг. Обычно с ними говорят на испанском, но я обратился на языке рапануи. Спасибо путеводителю». «Мне кажется, вы стали друзьями навек», — сказала Гепатия, показывая на старуху, широко улыбавшуюся беззубым ртом. Дома в Ангароа были низенькие и располагались друг от друга на почтительном расстоянии. Давид и Гипатия выбрали отель Манавай. У администратора чопорного типа с замашками испанского аристократа было надменное лицо человека, умеющего обращаться с тупыми иностранцами, совершенно неспособными что-либо понять, и сострадательный взгляд. «Ионара?» попытался повторить свой прием Давид. «Буэнос диас, добрый день!» сухо ответил тот. Он показал им номер с большой кроватью, покрытой белой периной. «Нам бы лучше номер с двумя отдельными кроватями», произнес по-английски Давид. Администратор окинул Давида соболезнующим взглядом, который так и говорил — — Ко всему прочему, бедолага, она не желает с вами спать. Эта женщина не выглядит доступной. Почему же тогда вы отправились с ней в отпуск? Он отвел их в номер с двумя узкими кроватями. — У меня такое ощущение, профессор, что вы меня избегаете, — с улыбкой произнесла гепатия. Между нами существует дистанция, как и положено в отношениях студентки и преподавателя, и я хочу ее сохранить. Мне кажется, так будет лучше и для вас, и для меня, и для нашей совместной научной работы. Ведь если я правильно понял, в соответствии с кодексом корейских ценностей, любое сближение между нами будет в высшей степени неприличным, По причине, первое, разницы в возрасте, второе, принадлежности к различным культурам, третье, семейных традиций каждого из нас. Как бы там ни было, мы должны работать сообща, чтобы найти то место, где Земля желает с нами общаться. В силу важности и значимости этого проекта мы, хочешь не хочешь, просто вынуждены стать сообщниками. Сообщниками мы не станем, но вот дополнять друг друга сможем и вполне. На время выполнения этой миссии вы станете чем-то вроде моей помощницы. Профессор, вынуждена напомнить вам, что это я нашла вас. И всю эту историю с общением с землей посредством пирамиды Затеяла тоже я. Если бы мне на глаза не попались фрески в пирамиде Тангуна, а если бы я не выделил средства на этот проект, она собралась было поспорить, но одумалась и улыбнулась. Вы правы, признаю свою ошибку. Впервые в жизни слышу от собеседника эту фразу. Вполне возможно, что Наталья говорит правду, утверждая, что мы... Постепенно переходим от эпохи конфронтации, к эре понимания, мир и любовь. Лицо Давида приняло скептическое выражение. «Не скрою, этот порыв оптимизма в устах Натальи Овец меня немало удивил. Вы можете представить земной шар, на котором прочно закрепился мир?» Никакого оружия, никаких конфликтов, никакой резни. Люди повсюду проникаются друг к другу любовью и взаимопониманием, а слоган «Flower Power» наконец обретает свое истинное выражение. В переводе с английского означает «власть цветов». Лозунг, который в конце 60-х и начале 70-х годов использовался в качестве символа идеологии пассивного сопротивления и отказа от насилия. Гепатия скрылась в ванной комнате. Давид сначала услышал шум душа, затем фена. Спустя довольно продолжительное время девушка вышла в великолепном костюме из черного шелка с вышитым на ней красным драконом. Губы были накрашены. Ее появление взволновало и озадачило ученого. Э -э -э, я не... — Вы не замечали, что я люблю одеваться в шелка? Этот великолепный продукт жизнедеятельности ночной бабочки, известной под названием шелкопряд? Она открыла чемодан и извлекла из него крупномасштабную карту острова. В акупунктуре пупок является наиболее эффективной зоной воздействия. Это то, что остается от нашей связи с матерью. Через него мы получали кровь, питательные вещества и энергию. У нас, если человек болен, но как его лечить неизвестно, применяют моксу, но пупок кладут листья полыни, И затем поджигают. А значит, если ухо это приборная доска, то пупок двигатель. Гипатия подошла к окну и стала обозревать каменистый пейзаж, разбавленный редкими островками низкорослой растительности. Давид последовал ее примеру и выразил вслух то, о чем каждый из них думал про себя. Когда-то здесь жили десятки тысяч, существовали города, дороги, плодородные поля окружали леса. То же самое вполне может произойти и с нами. Если разрушить питающий цивилизацию центр, впоследствии без каких-либо глобальных кризисов исчезнет и все остальное. Неправильное использование природных ресурсов приведет сначала... К упадку, а затем и к медленному вымиранию. Девушка показала на возвышающуюся вдали статую, внешне напоминающую человека. Моаи. Они залюбовались четырехметровым базальтовым великаном. Давид сверился с путеводителем. Высота самого большого Моаи составляет 10 метров, а вес — 75 тонн. Каждая статуя высечена из цельной каменной глыбы. Вы представляете, сколько усилий нужно было потратить на их возведение? Давид инстинктивно сунул руку в карман и вытащил кусок янтаря с окаменевшим муравьем. Как ни странно, он не потерял этот раритет во время злоключений в Египте. Я думаю, и мои, и пирамиды были созданы одним и тем же видом. Внезапно в отеле поднялась суматоха. Зазвучали громкие голоса, будто люди получили предупреждение об опасности, захлопали двери, в коридоре раздался топот ног. Сначала оживление охватило первый этаж, затем, добравшись до ресторана, значительно усилилось. Спустившись вниз, Давид и Епатия увидели, что все сгрудились у телевизора, передавали новости.